Глава тридцать шестая. Все будет хорошо, верь мне, Лиен. Остаток ночи я проворочился с боку на бок. Какой уж там сон! Все мысли были заняты предстоящей поездкой. Я пытался выстроить разговор, который помог бы вывести тетку Элис на чистую воду, но как ни старался, ничего путного не выходило. Поэтому я решил положиться на отца, ведь именно он будет главной фигурой в этой игре. Когда часы показали начало восьмого, я не выдержал, покидая комнату. Голова гудела от бессонной ночи, проведенной в эмоциональных раздумьях. Но, несмотря на мое не самое лучшее состояние, я все же чувствовал ничем не померную решимость. «Эрион, у тебя что-то случилось?» Донеслось до меня тихо, когда я подходил к обеденной зале. «С чего ты взяла? Просто решила немного отложить поездку. Вот и все». «Но почему?» – не отставала матушка, которая впервые в жизни, если мне не изменяла память, встала раньше полудня. Она узнала, что отец не уехал. «Но откуда?» Нахмурившись, ухватился за первую попавшуюся мысль. «Кто-то из слуг доложил. Скорее всего, так и было». Неудивительно что у матушки есть те, кто доносит ей обо всем остановился желая послушать данный разговор, пусть это и было то еще низостью. У меня возникло одно неотложное дело раздался спокойно голос отца и какое же не говори ей волнение охватило с головы до ног Не думаю что тебе будет интересно было матушке ответом ничего такого. «Но, Арианна, лучше скажи, почему ты встала в такую рань?» «Не такая уж и рань», — фыркнула мать. «Конечно. Но то, что ты искусная лгунья, это уже и дураку понятно». «Всем доброе утро!» Я вошел в обеденную залу, улавливая взгляд родительницы, наполненной тревогой. «Сынок?» — нервно улыбнулась она. «Ты уже проснулся?» «Вообще-то у меня режим», — невозмутимо пожал плечами, делая вид, что не знаю о ее кознях. «Через несколько дней первый отборочный тур на кубок трех стихий. Мне нужно быть в форме, чтобы отстоять свой трофей, выигранный в прошлом году». «Ты справишься», — довольно кивнул отец. «Тем более сейчас, когда перешел на новый уровень магии». «Что?» — округлила глаза герцогиня. «Ты перешел на новый уровень? Серьезно?» «Может, отправимся раньше?» Папа кинул на меня беглый взгляд, перебивая воздыхание матушки. «А вы...» – прочистила она гуру, делая глоток чая. «Вместе собрались?» «Угу», – произнес я, закидывая кусочек булочки в рот. «Сами куда-то едут, а меня с собой не берут». Матушка обижена надула губы, принимая печальное выражение лица. «А ведь я все равно не сплю». «Могла бы составить вам компа. Давай выдвинемся пораньше», спросил герцог, от вопроса которого мать гневно прищурила глаза. «Мне тоже хочется с вами», выдала она в лоб. «Зачем?» Папа поймал ее взгляд, ожидая ответа. «Ты даже не знаешь, куда мы направляемся». «Так вы не говорите». «Думаю, да». Я поднялся из кресла. «Давай пораньше». Эрион. Подскочила за нами матушка. Лиен! Пока! Помахал я рукой, направляясь к входным дверям. Сын! возмущенно ахнула герцогиня, пребывая в негодовании, что я игнорирую ее. Не жди нас, невозмутимо произнес отец, следуя за мной. Мама поди сейчас себе места не находит, усмехнулся я, усаживаясь на лавку ожидающего нас экипажа. Чувствовал, как нервы напрягаются, словно канаты, ведь впереди предстояло самое сложное, что за всю жизнь готовила мне судьба. «Ты прав», — вздохнул родитель, располагаясь напротив. «Именно она является виновницей помолвки». «Понял по ее раннему пробуждению?» — усмехнулся я, чувствуя, как экипаж тронулся. «И не только». Поведение Ариана сказала о многом — Я смотрел на отца, замечая, как на его лице блуждает печаль. Расстроен, что мать так поступила. Хотя я бы тоже был не в духе, если бы узнал, какая моя супруга интриганка. Лиен, напряженный голос родителя, вызвал настороженность. «Мне нужно поговорить с тобой кое о чем. Не знаю, как отнесешься к услышанному, но я должен рассказать». «Что именно?» – спросил я. Не сейчас. На лице отца возникла грустная улыбка. Позже. Сначала давай разберемся с помолвкой твоей Элис. Знаешь, в моей душе появилось тепло, а она научилась призывать исцеляющую сферу. Серьезно? Удивился герцог. Не шутишь? Ну какие там шутки? Усмехнулся я в ответ. «Она очистила мой организм от яда нечисти, призванный ректором во время практических занятий». «Когда это?» — отец округлил глаза, замирая. «Совсем недавно», — хохотнул я. «Сейчас все хорошо, не волнуйся, даже шрама не осталось». «Понятно», — выдохнул родитель. «Но ты смотри осторожней там». «А на каком она курсе?» «На первом». «Серьезно?» Вот сейчас удивление отца было в разы сильнее. Феноменально! Да вы я погляжу, идеальная пара. Не поспоришь. Я в этом мгновении чувствовал себя счастливым до невозможности. Сын, позвал меня родитель, вести разговор буду я. Как скажешь, согласно кивнул. Ты не вмешивайся, ладно? Только если спрошу тебя. Хорошо? Конечно, я понял. Не волнуйся. Примерно час мы потратили на дорогу. Все это время папа читал какие-то бумаги из папки, переданной его приближенным, появившимся у экипажа перед самым нашим отъездом. С каждым изученным листком лицо герцога хмурилось все сильнее. И я понимал, он негодует. Когда перед нами предстали створки врат, держащихся на одном дыхании, а за ними обшарпанное поместье баронессы Дели и Минроуд, Все-таки Элис, то я был удивлен от увиденного, а вот отец даже бровью не повел, словно уже заранее знал, как именно обстоят дела у этой семьи. «Их материальное положение оставляет желать лучшего», кивнул он, будто подтверждая мои мысли. «Удивительно», усмехнулся герцог фон Харт, «как Элис вообще выжила в этом семействе». «О чем ты?» посмотрел я на него. Баронесса разбазарила ее наследство. Отец помахал в воздухе теми самыми бумагами, на которые потратил все время поездки. Даже дом ее погибших родителей умудрилась продать, хотя по закону это запрещено. Но я был ошарашен услышанным. Куда она все дело? За четыре часа, которые я выделил Полю, правая рука отца, ту самую заветную папку перед отъездом, «Найти удалось не все», – вздохнул родитель. «Одну точно могу сказать». Баронесса жила на широкую ногу. «Самое затратное – украшения, пошив платьев у известных модисток, частые балы на протяжении нескольких лет и оплата за все года обучения в Академии Риденгард. Причем оплачено не за Элис, а за Жустину Менроуд, родную дочь баронессы». «Погоди!» – я был в шоке. «Получается, за Элис вообще нисколько не оплачено?» «Получается, что так», — кивнул родитель. «Тогда как она учится?» «От возникших мыслей, выстроившихся в логическую цепочку, меня обуял гнев невиданной силы». «Давай только без огненного шоу, ладно?» — предупредил отец, поглядывая в окно где нам навстречу ковылял слуга в потрепанной форме, чтобы распахнуть проржавевшие ворота. «Держи себя в руках, сын. Все будет хорошо. Верь мне».